В одиннадцать часов она была у маркиза. Ее провели в рабочий кабинет. Дед стоял без пиджака и рассматривал что-то в лупу. — Садись, Марджори, — сказал он. — Через минуту я буду свободен. Сесть было негде, разве что на пол. И Марджори Феррер предпочла стоять. — Я так и думал, — сказал маркиз. — Итальянцы... «Ошиблись!» Он отложил лупу, пригладил седые волосы и взлохмаченную бородку. Потом двумя пальцами подкрутил кверху бровь и почесал за ухом. «Ошиблись! Никакой реакции нет!» Он повернулся к внучке и сощурился. «Ты здесь еще не была. Садись на окно!» Она усела спиной к свету на широкий подоконник, под которым скрывалась электрическая батарея. — Итак, ты довела дело до суда, Марджори? — Да, пришлось. — А зачем? Он стоял слегка, склонив голову на бок. Щеки у него были розовые, а взгляд очень зоркий. Она подумала. — Ну что ж, я его внучка рискну. «Простая честность, если хотите знать». Маркиз выпятил губы, вникая в смысл ее слов. «Я читал твои показания, если ты это имеешь в виду», — сказал он. «Нет. Я хотела уяснить себе свое положение». «И уяснила?» «О, да. Ты все еще намерена выйти замуж?» Умный старик. Нет. Кто порвал, он или ты? Он говорит, что женится на мне, если я ему все расскажу. Но я предпочитаю не рассказывать. Маркиз сделал два шага, поставил ногу на ящик и принял свою любимую позу. Его красный шелковый галстук развивался нестесненной булавкой. Суконные брюки были сине-зеленые, рубашка зелено-синяя, необычайно красочная фигура. — А много есть о чем рассказать. — Порядочно. — Что ж, Марджори, ты помнишь, что я тебе говорил? — Да, дедушка, но я не совсем согласна. Я лично отнюдь не хочу быть символом. — Ну, значит, ты исключение. — Но от исключений-то весь вред и происходит. — Если бы еще люди допускали, что есть кто-то лучше их. Но сейчас так не бывает. — Это, положим, неверно, — перебил Маркиз. — А каково у тебя на душе? Она улыбнулась. — Подумать о своих грехах не вредно, дедушка. Новый вид развлечения, а? И так ты с ним порвала. Ну, да. У тебя есть долги? Есть. Сколько? Марджери Феррер колебалась. Убавить цифру или не стоит? Говори правду, Марджери. Ну, около пяти тысяч.